Голодание и камни в желчном пузыре Халилитиаз – это термин, употребляемый для обозначения образования камней в желчном пузыре и желчных протоках. Камни образуются частично или полностью из компонентов желчи, основной частью которого является холестерин. Он осаждается в виде кристаллов и соединяется со сгущенной слизью. Хотя камни могут причинить большое беспокойство и при своем движении вызвать мучительную боль в животе, в районе печени или желчного пузыря, однако они могут быть настолько малы, что легко проходят через желчный канал, таким образом удаляясь из организма. И человек при этом может ничего не почувствовать. Очень часто о существовании камней человек даже не догадывается и умирает совсем от другой болезни, так и не узнав, что у него были камни их обнаруживают при скрытии у людей никогда не жалующихся на симптомы, по которым можно было бы заподозрить наличие у них камней. Некоторые люди страдают литоэтимическим диатезом, под которым подразумевается склонность организма, особенно когда он ослаблен, к образованию осадков или камней в почках, пузыре или печени. Камни могут, вообще говоря, образоваться в любом органе: в поджелудочной железе, в мышцах, в венах в сердечных клапанах, даже вокруг сердца и в артериях. Желчные камни чаще образуются в организме полных, нежели худых. Возможно потому, что полные более склонны к перееданию. Камни порой бывают такими большими, что не могут пройти через желчный канал и выйти из организма. Иногда большого размера камня проходят через канал, но с трудом и потому вызывают сильную боль. Боль возникает внезапно, как только камень начинает проходить из желчного пузыря в желчный канал. Она ощущается в различных частях живота, грудной клетки, часто отдает в правое плечо. Бывает и так, что канал переграждается камнем, но особых симптомов это не вызывает и даже не происходит выделение желчи. Наличие в организме камня... В результате может вызвать болезнь самого желчного пузыря. Если общий канал перекрыт камнем, то происходит постоянное разлитие желчи, приступы боли, сопровождающие иногда ознобом и жаром. Такое состояние, характеризующее приступами желчной болезни, может продолжаться месяцы и даже годы. Лекарства, снимающие боль, а также операции, Это обычное средство лечения этих больных, но ни одно из этих средств не устраняет основных причин болезни. Удалить желчный камень и заявить, что пациент здоров, все равно что сказать. Желчный камень появился сам по себе. Так как не устранена причина, то камни будут образовываться вновь и вновь. К сожалению, принято считать, что причина образования желчных камней. Неизвестно. И потому после операции пациент все равно останется больным, страдая от большинства своих симптомов. Что же не в порядке у пациента, у которого обнаружены желчные камни? У него обычное в этом случае раздражение и воспаление пищеварительного тракта, включая желчный пузырь и печень. Нарушенное пищеварение. Он очень слаб и отравлен токсимичен. Его желчь не имеет нормального состава, а это вызывает выделение из нее минеральных элементов и их осаждение. Таким образом нарушается функционирование печени. Это продолжается до тех пор, пока нормальная секреция желчи не нарушается, так что содержащиеся в ней в состоянии суспензии минеральные элементы не выпадут в осадок, образуя камни или песок. Камни почек и желчного пузыря в основном это то же самое. Симптомы различаются, как различаются органы, в которых камни образуются. Неправильное питание, злоупотребление пищи, содержащей углеводы, отсутствие физических упражнений. Вот это главные причины, вызывающие желудочно-кишечные раздражения в печени, ведущие к образованию камней. Камни не образуются у здоровых людей, а только у тех, кто подрывает свое здоровье на протяжении многих лет неправильным образом жизни. Люди не рождаются с камнями в желчном пузыре, они их приобретают благодаря вредным привычкам. Существует только один путь поправить свое здоровье. Он заключается в том, чтобы устранить все причины болезни, восстановить печень, после чего нормальный состав желчи раздровит камни. Прежде всего нужно лечь в постель, расслабиться, держать ноги в тепле и воздерживаться от пищи до тех пор, пока не появится острое требование еды в виде чувств голода. Когда еда будет возобновлена, она должна состоять из сырых фруктов и овощей в течение недели или двух. Пациент должен строго придерживаться правильных сочетаний в еде после после возобновления регулярного питания. Употребление белка и крахмала одновременно это основная причина желудочно-кишечного раздражения. По моему мнению, нет необходимости хирургически удалять камни из желчного пузыря. Правильное питание организма не появится от того, что удалят следствие неправильного питания заболевший орган Большая И все растущая армия пациентов, прошедших через операции, утверждает, что они не восстановили здоровье. А как много удаленных органов можно было бы сохранить очисткой и реставрацией их с помощью голодания? Вместо хирургической чистки желчного пузыря, голодание дает возможность провести отличную работу по чистке и дренажу органа. Причем орган остается целым и невредимым. При голодании у этих пациентов желчь выводится днем и ночью из организма посредством рвоты и через кишечник. Пациенты не поправляются окончательно после удаления желчных камней. Они знают и чувствуют, что все еще больны, и заявляют о старых симптомах, а часто и о появлении новых. Главная задача при лечении таких больных с желчными камнями Это восстановить функционирование печени, добиться такого состояния, когда она сможет нормализовать состав желчи, после чего прекратилось бы осаждение из желчи минеральных элементов. То есть был бы положен конец образованию камней. Затем, через несколько недель, нормальный состав желчи вызовет раздробление уже имеющихся камней. Песок пройдет в кишечник и будет удален. Нормальное функционирование печени возможно лишь в том случае, если весь организм будет работать нормально. А отдельного специального лечения печени не существует. Генеральная или систематическая чистка организма с последующим строгим выполнением программы здоровья – вот что важно и нужно. Очевидно, мне не остается ничего лучшего, как закончить эту главу высказыванием Вегера, доктора медицины, работающего как обычный врач и как гигиенист, имевшего огромный опыт лечения желчно-каменной болезни. «Если оказать правильную помощь, — говорит Вегер, — то состояние организма может измениться до такой степени, что камни размягчатся, раздробятся и выйдут. Доставишь лишь небольшую боль пациенту». Мы имели дело с множеством различных случаев и редко прибегали к операции. Важен факт, что это размягчение камней происходит очень быстро, при полном голодании. Часто пациенты, обратившиеся к нам по поводу лечения различных болезней, обнаружили печеночные колики на 8 или десятый день голодания. У таких больных никогда не подозревалось наличие камней в желчном пузыре. То же самое можно сказать о камнях в почках. В случае периодически повторяющихся колик, в интервалах между ними не нужно применять никакого лечения, но лишь строгую диету, состоящую из фруктов, салатов и вареных, не крахмалистых, овощей. Можно с уверенностью утверждать, что приступы не возобновляются у тех пациентов, которые следуют инструкциям относительно диеты и упражнений. В большинстве случаев, если желчный камень не больше маленькой сливы, он размягчится и выйдет без всякого хирургического вмешательства и связано с этим риска. Исключение составляют те истощенные люди, у которых нет сил или мужества для поддержания своего организма в течение некоторого времени, пока не восстановится нормальный химический баланс, то есть изменится состав желчи. Чрезвычайная предусмотрительность и осторожность требуется от врача при назначении лечения для каждого определенного случая. Процесс выздоровления может показаться медленным, хотя на самом деле он протекает удивительно быстро по сравнению с тем долгим периодом, когда образуются камни. Мы знаем, что в большинстве своем из-за лечения пациента наступает при голодании и использовании указанной выше диеты. Такое лечение всегда проходит превосходно. Однако необходимо помнить, что атрофия или болезнь желчного пузыря могут явиться результатом длительных, запущенных и неизлечимых случаев. Без обращения за помощью к оливковому маслу, желчным солям и еще сотни лекарств обычно прописываем таким больным. Наш процент нехирургического излечения настолько высок, что служит веским основанием для благоприятных прогнозов в случае, если пациент выполняет все требования врача по устранению первичной причины болезни. Следует помнить, что если иногда хирургическое вмешательство является единственным выходом, эта операция все равно не устраняет причину образования камней и не предотвращает их новое возникновение. Следовательно, правильная диета и другие вспомогательные оздоровительные меры также необходимы после операции, как нужны были до нее. Голодание и опухоли грудных желез Одна молодая и красивая женщина, недавно вышедшая замуж, встревожилась, обнаружив у себя на левой груди опухоль размером приблизительно с бильярдный шар. В течение четырех месяцев она страдала от острой боли. С врачом не консультировалась из страха, что он признает рак и посоветует ей удалить грудь. Это было в 1927 году. В том году в стране впервые проводилась неделя рака нью газеты ежедневно были полны сообщений о раковых заболеваниях. Они усиленно всех агитировали посетить врачей и провериться. Опухоли, шишки, родинки, кровотечения, потеря веса и другие симптомы указывались как возможные признаки рака. Пропаганда была обдумана, рассчитана на то, чтобы напугать народ. И вот эта молодая женщина, проживающая в Нью-Йорке, Сильно запуганная все-таки проконсультировалась с врачом, который сказал, что у нее рак, и нужно немедленно удалить грудь. Но женщина не захотела терять грудь и быть изуродованной. Тогда она проконсультировалась у второго врача. Он поставил тот же диагноз и также настаивал на немедленном удалении груди. Третий врач произнес такой же приговор. В Нью-Йорке издавалась тогда одна газета, которая не поддерживала пропаганду запугивания, руководимую единым центральным источником. Нью-Йоркская вечерняя графика, издание Магафина, часто резко выступавшая с критикой, оказала, отказалась присоединиться к кампании запугивания всех и каждого. Автор настоящей книги имел в графике колонку. Я уделил особое внимание проблеме рака и указал на вред подобной пропаганды, как преступление против благополучия и здравомыслия людей. Многим людям, у которых не было рака, соответствовали немедленно ложиться на операцию. Та самая женщина прочитала мою статью и пришла поговорить со мной. Я осмотрел ее грудь и решил, что это не рак, а просто увеличенная железа. Я посоветовал ей поголодать, и она согласилась. Когда она пришла в следующий понедельник, то выглядела очень довольной и счастливой. Ее лицо расплывалось в улыбке. Я предложил ей сесть и рассказать все по порядку. Я слышал подобные истории с тех пор много раз. «Когда я проснулась сегодня утром», сказала она, «боли в груди уже не было. Продолжалось весь день. Вечером в пять часов, когда пошла принять ванну, я сказала своей сестре, «Мне хотелось бы пощупать грудь и посмотреть, есть ли еще там опухоль, но я боюсь». Моя сестра ответила, «Не будь ребенком и посмотри сейчас же». Придирчиво я осмотрела себя, опухоли не было. Я выслушал эту историю с большим удовлетворением. Мне передалось ее приподнятое настроение, и я испытывал чувство облегчения. Затем я осмотрел пациентку и не нашел никаких следов увлечения. Молодая женщина находилась под моим наблюдением всего две недели, Последующие за этим визитом. Я поддерживал контакт с этой женщиной в течение 13 лет после ее выздоровления, и за этот период никаких опухолей не наблюдалось. Я поддерживал и с другими моими пациентками связь в течение более чем 20 лет и с удовлетворением отмечал, что повторений рака не было. Описанный случай был одним из двух случаев рака, когда произошло полнейшее выздоровление в течение трех дней. Я наблюдал много случаев, когда полное излечение рака происходило в течение недели, более длительное в течение двух недель. И самый большой срок от 3 до 6. Я уверен, что, конечно, не все подобные больные нашли путь ко мне и в институт, где я работал. Многие тысячи из них соглашаются на операции каждый год для удаления либо опухоли, либо всей груди. Я наблюдал достаточное число больных и знаю, что существует некоторая разница между настоящим раком и диагнозом рака. Я уверен, что это и есть те самые случаи рака, которые излечиваются хирургически. Я никогда не встречался со случаем подлинного излечения настоящего рака, вне зависимости от того, кто и как занимался его лечением. Я убежден, что рак – это необратимая патология. и уверен, что рак можно предотвратить, если вести здоровый, хорошо организованный образ жизни который позволяет постоянно поддерживать здоровье. Думаю, следует обратить внимание на тот факт, что все четыре диагноза в случае молодой, с молодой женщиной были поставлены без биопсии, то есть без процедуры использования под микроскопом небольшого кусочка ткани опухоли. Таким образом, операция, операции рекомендовались лишь на основе грубой догадки, предположения. Конечно, биопсия далеко не надежный способ определения рака, и часто находят рак там, где его нет. Но все же это лучше, чем ставить страшный диагноз на основе простого прощупывания, как делали эти врачи. Их диагноз был поставлен, если так можно выразиться, на основе подозрения на опухоли или, возможно, они были захвачены волной пропаганды. К счастью, из 10 тысяч подобных опухолей лишь одна может оказаться рак. Большинство таких опухолей исчезает, как только изменяется образ жизни. Голодание вынуждает организм использовать свой избычный жир для питания жизненно важных тканей, способствует распаду в процессе аутолиза, наростов и опухолей на образовании и утилизации имеющихся в них элементов, Причем полезная их часть идет в питание. Непригодная ли питание часть выбрасывается. Чтобы понять, читателю необходимо знать, что опухоли на образование состоят из тех же самых тканей, из которых состоят здоровые части тела. Опухоль называют в зависимости от их состава. Так жировая опухоль называется липома мускульный опухоль, миома опухоль нерва, неврома, опухоль кости, остеома. Эпителиома состоит из эпителиальной ткани, фиброма из волокнистых, жилистых тканей и так далее. Так как эти опухоли состоят из тех же тканей, что и все здоровые структуры тела, То при рассасывании опухоли выделяются содержащиеся в них питательные вещества. Женщине сказали, что у нее фиброзная опухоль матки размером с лимон и что опухоль надо удалить немедленно. Это означало, что ее матка будет удлинена, а во время операции могла бы обнаружиться необходимость удаления яичников. Но это не вернуло бы больной здоровье. Она осталась бы больной. Операция не ликвидирует источник болезни, и, возможно, у женщины появилась бы еще одна новая опухоль. Она стала бы на всю жизнь физиологически инвалидом. Удаление яичников – все равно, что операция на мозге. Пациентка отказалась от операции и решила прибегнуть к голоданию. Вскоре опухоль рассосалась, и ее внутренние органы были спасены. Однажды я наблюдал за женщиной, у которой была маточная фиброма, примерно такой же величины, как сред... средний грифрут За 28 дней голодания опухоль исчезла полностью. Это был случай необычно высокой скорости рассасывания опухоли. Друг... Другого такого я не наблюдал. Я видел, как во время голодания пропадали опухоли груди, матки, брюшной полости, ног и других участков тела. Одни опухоли исчезали за очень короткий срок, другие более медленно. Одному мужчине поставили диагноз гигантская саркома, рак при наличии. Это рак при наличии биопсии. У него была большая опухоль в правой нижней части брюшной полости. Вся его саркома пропала бесследно за 7 дней голодания. Конечно, рака у него не было, а диагноз был ошибочный. По причинам, еще не выясненным, некоторые опухоли остаются и после голодания, но тысячи опухолей самых значительных размеров полностью и окончательно рассасывались и исчезали при голодании. Я имел счастье спасти сотни женщин, которые могли остаться инвалидами после удаления груди. Многие от еще худшего – от операции по удалению фибром половых органов, Процесс излечения при голодании идентичен удалению запасов жира в тканях. И ничего мистического и загадочного в этом нет. Не специалист, который в силах понять, как можно похудеть, потеряв большое количество жира в процессе голодания, должен понять и то, как организм может освободиться с помощью голодания и от любых других организованных накоплений структурных материалов тела опухоли, наростов, затвердений и так далее. Точно так же, как жир в какой-либо части тела может быть аутолизован и унесен потоком лимфы для внесения в кровь и использован для питания жизненно важных тканей организма в период голодания, точно так же и другие ткани могут быть усвоены тем же способом в организме и переварены, как пища. Мускульные, железистые и любые другие ткани могут быть использованы для питания более важных органов и тканей, которые должны продолжать выполнять при голодании самые важные функции жизни. Таким образом, ткани, образующие опухоли, новообразования, рассасываются и усваиваются. Их части, годные к употреблению, утилизируются для питания жизненно необходимых тканей. Негодные составные вещества выбрасываются из организма. Пример этого рода прост и многим знаком. Молодая итальянка была 5 лет замужем за здоровым молодым мужчиной, тоже итальянцем. Они очень хотели иметь детей и никогда не пользовались презервативами. Тем не менее, она беременность не наступала. Женщина консультировалась у нескольких врачей, которые заверили ее, что у нее бесплодие, и оно неизлечимо. Свекор сказал жене сына, что, возможно, ей поможет голодание, и она пришла к гигиенисту. «Поможет ли голодание забеременеть?» – спросила женщина. Ей объяснили, что бесплодие вызывается разными причинами. Одни из них поддаются лечению голоданием, другие нет. После беседы с ней и осмотра ей сказали, что по всей видимости ей смогут помочь. Она начала голодать. Через несколько недель после конца голодания женщина забеременела и потом родила красивого здорового мальчика. Этот случай один из многих подобных. Голодание помогло многим женщинам забеременеть после долгих лет бесплодия. Одни из них рассказывали о расстройствах менструального цикла, обильных менструациях, сильных судорогах, каждый месяц укладывающих их в постель, больших сгустках крови, чувствительности и болях в груди и других симптомах, указывающих на нарушение эндокринного равновесия, работы желез внутренней секреции. Воспаление яичников или матки и нервных расстройствах. Другие говорили о воспалении оболочки матки с более или менее сильными вагаличными выделениями. Последние содержат повышенное количество кислоты, разрушающей сперму. Таковы случаи, которые легко поддаются излечению и полностью восстанавливают при физическом, умственном и физиологическом отдыхе. голодании. Редко какая женщина страдает абсолютным бесплодием. Большая часть бесплодия является результатом и следствием каких-либо заболеваний. Ко многим женщинам способность забеременеть вернулась вместе восстановленным здоровьем, причем голодание, как они сами убедились, оказывает неоценимую помощь именно в уничтожении результатов и следствий заболеваний, вызывавших их бесплодие. Тут уместно отметить, что те женщины, которые легко беременят, но делают аборты из-за неспособности доносить ребенка, могут полностью восстановить здоровье посредством голодания, родить нормальных детей. Исчезновение токсического состояния и последующее улучшение питания позволяет им избежать абортов. Самый поразительный случай такого рода в моей практике произошел с женщиной, перенесшей 28 непроизвольных абортов выкидышей. После 10-дневного голодания и периода улучшенного и нормализованного питания, она забеременела и родила в срок здорового мальчика. Роды прошли нормально. Срок голодания в случаях бесплодия варьируется в зависимости от состояния женщины, не вспоминается случай, произошедшей со сравнительно молодой женщиной, которая была замужем 10 лет и все никак не могла забеременеть, хотя не применяла никаких предохранительных средств. Она очень страдала во время менструации, каждый месяц укладывавших ее в постель, и облегчала боль наркотиками. Десятидневное голодание оказалось достаточным, чтобы положить конец этим страданиям. И вскоре после голодания она забеременела в первый раз и родила здорового мальчика. Другая женщина, более слабая и болевшая в течение нескольких лет, провела несколько коротких голоданий, прежде чем забеременела. Период ее бесплодия также равнялся 10 годам. А молодая итальянка, о которой мы говорили в начале этой главы, проголодала 30 дней. Абсолютное бесплодие встречается редко как у мужчин, так и у женщин. И голодание в этом случае помочь не может. А вот если бесплодие вызвано какой-либо болезнью, за исключением дефектов развития, то есть все основания думать, что и мужчины, и женщины могут избавиться от этого ненормального состояния с помощью голодания достаточной длительности. Голодание во время беременности. Если рациональное сознание признает, что беременность есть нормальный биологический процесс, оно тут же осознает, что этот процесс не должен сопровождаться болью, неприятными ощущениями и ненормальным состоянием. Замечено, что дикие животные в этом положении не страдают от тошноты и рвот. Также известно, что эти неприятные симптомы незнакомы так называемым примитивным женщинам. Зато более половины женщин цивилизованного мира страдают от этого. Из этого следует, что тошнота, утренняя слабость и рвота не являются обязательными во время беременности. Но если они есть, то в одних случаях быстро исчезают. Других, более длительных, нередко ведут к искусственному окончанию беременности для того, чтобы спасти жизнь матери. И причина всего этого все еще предмет многих споров. Если мы поймем, что недомогание – это состояние для беременности неестественное, то можно далее сделать вывод. При начале беременности женщине совершенно необходимо было привести в, по в полный порядок свой организм и физиологию. Вообще принято считать, что тошнота является рефлексом или реакцией. Но эти слова ничего не объясняют. Необходимо понять природу и причины условий, которые вызывают эти рефлексы и реакции. У природы нет любимчиков и особенного отношения к кому-либо. Если женщина страдает от тошноты и рвоты во время беременности, значит она сама их спровоцировала образом своей жизни, заложившим основу ее страданий. Эти страдания объясняются не фактом беременности, а фактом ее токсимичности – отравления организма. Если уж мы признаем, что беременность – это нормальное физиологическое состояние, то должны признать и факт существования в современной жизни явлений, не вяжущихся с физиологически со всем процессом репродуктивности а также, что эти ненормальные состояния или условия имеют те же самые причины, которые ответственны за все другие структурные и функциональные расстройства в организма. В усилиях по продолжению жизни, в стремлении наградить любую новую форму жизни наилучшими качествами, природа старается наделить каждого новорожденного ребенка здоровьем. Природа следовательно глубоко озабочена предродовым окружением ребенка и особенно его питанием. Будущий ребенок питается веществами, поставляемыми ему организмом матери. И если кровь беременной физиологически удовлетворяет наивысшим интересам эмбриона, то и беременность будет протекать спокойно и даже приятно. Если же она таксимична, то должен произойти процесс, предназначенный для создания наилучшего источника питания для эмбриона. Физиологическое окружение будущего ребенка, то есть организм матери, должен быть приведен в порядок, чтобы эмбрион мог иметь чистые, здоровые и хорошо сбалансированные условия во время внутриутробного существования. Это означает, что не только чрево должно быть приемлемо для развития новой жизни, но и весь организм матери. Если нет общего порядка, то не может быть и вокального. Мы наблюдаем, как общий метаболизм, обмен веществ беременной матери ускоряется. Ее железы, дремавшие, до сих пор просыпаются. Для новой деятельности и в случае, если образ жизни матери в целом здоровый, то здоровье женщины улучшается. Симптомы, от которых она долгое время страдала исчезают, уступая место хорошему самочувствию. Тошнота и рвота являются не более чем частью общего оздоровления. Я утверждаю, что токсимичная женщина непригодна для рождения новой жизни. Токсины, задержанные и отложившиеся в ее организме, являются ядами по своему составу и должны быть удалены. Это требует радикального очистительного процесса, и это может быть осуществлено временным прекращением приема пищи. Желудок и организм токсичной женщины протестуют, они отвергают пищу. Печень увеличивает свою выделительную функцию. Много желчи извергается в желудок и выводится посредством рвоты. Может даже развиться физическое отвращение к пище. Таково требования организма осуществить чистку. Если бы мы хоть, хоть однажды поняли, что природа делает все для подготовки чистого и здорового дома для зарождения новой жизни, мы бы поняли и необходимость помогать ей в этих усилиях и не вставляли бы палки в колеса жизни. Подавление рвоты с помощью лекарств не приносит пользу, а ухудшает общее состояние. И удлиняет периоды рвоты и тошноты. Будущая мать, цепляющаяся за ложную идею необходимости большого количества хорошей питательной пищи, продолжающая есть, даже если один вид запах и мысли о пище вызывают у нее приступы тошноты, только усиливает свое болезненное состояние и продлевает страдания. Уже говорилось, что все эти жалобы на нездоровье и тошноту могут повлечь лишь несколько странные, на первый взгляд, требования прекратить прием пищи. Ибо это единственный путь к процессу очищения организма от накопившихся токсинов. Невежественные будут продолжать есть, несмотря на явные требования организма не принимать пищу. Но природа возьмет свое, в конце концов. Она просто выбросит все путем рвоты. Будь то завтрак, обед или ужин – все нежелательное. Как только беременная женщина чувствует слабое приближение, тошноты и рвоты, она должна сразу же добровольно прекратить есть. Это не повредит ни ей, ни ребенку. Долгий пост может нанести вред. Несколько дней воздержания в начале беременности особенно рекомендуется женщинам с утренним недомоганием, обязательно поможет. Женщина должна лечь в постель и отдыхать в тепле, отбросив все страхи и умственно расслабиться. Не принимать никаких лекарств. Мой опыт показывает, голодание от 3 до 10 дней достаточно, чтобы привести организм в порядок и избавить женщину от тошноты и рвоты на остальную период беременности. После голодания в течение нескольких дней следует питаться фруктами и сырыми овощами и лишь потом перейти к нормальному питанию. Под нормальным я, конечно, не подразумеваю общепринятую диету. Беременная женщина склонна к перееданию, особенно белками. Она действительно нуждается в очень высококачественном белке, но в малых количествах. Ее самая большая потребность – Это свежие фрукты и некрахмалистые овощи. В обычных случаях утреннего недомогания от 3 до 4 дней голодания достаточно для восстановления нормального самочувствия. Так что в дальнейшем женщина питается без неприятностей. Могут быть сложные случаи, требующие более длительного голодания. Я просто с ними не сталкивался. Но я никогда также не встречал пациентки, которая не стала бы значительно лучше за несколько дней поста. Нет причин отказываться от голодания в таком состоянии и в таких случаях. Действительно, чего достинешь едой при тошноте, рвоте и полном отсутствии желания есть, когда организм тотчас же выбрасывает все, что съедаешь. Голодание – это единственный логический путь к хорошему самочувствию. Заключительное слово. В сущности, я говорил здесь о том, что организм мудр, В каждой своей клеточке, которые могут восстановить себя, если только им предоставить такую возможность. Голодание – это один из способов физического самоочищения, дающий отдых органам всего тела, часто перегруженного впоследствии неправильного образа жизни, неправильного питания и перенапряжения. Я говорил, что мудрость заключена в посте, отдыхе, в правильном образе жизни, питании и мышлении. Мудрость в знании ядовитого воздействия, переедания, перенапряжения, пьянства. Мудрость в том, чтобы избежать всех этих, этих ядов, которыми большинство из нас отравляет себя посредством питания, мыслей и действий. В этой книге нет медицинских догматов, и голод не объявлен лекарством от всех болезней. Это только способ отдыха, при котором наш сложный, Изумительный организм будет иметь возможность провести восстановление здоровья без насилия и вмешательства в спокойствии, мире и целебной тишине. Издательство «Натуральная гигиена» является органом Американского общества натуральной гигиены, бесприбыльной организации. Общество было основано в 1949 году, первоначально — с целью народного образования по натуральной гигиене, системе сохранения здоровья, базирующейся на изучении биологии и физиологии. Эта система была открыта в 1822 году выдающимся медиком Дженнингсом, а впоследствии развита и другими известными учеными. Общеобразовательная программа распространяется с помощью литературы, печатных материалов, Ежегодных съездов и публичных митингов. Чтобы помочь работе общества, во многих городах страны организованы местные отделения для молодых членов Молодежной Интернациональной организация натуральных гигиенистов организует благотворное общение и несет знания, закладывающие основу здорового гражданства, путем ясного мышления и физического благополучия. Правильное сочетание пищевых продуктов. Введение. Сотни раз меня просили написать небольшую книгу о правильном сочетании пищевых продуктов. И я написал ее простым языком и снабдил достаточным количеством специальных данных, чтобы этот вопрос стал ясным любому человеку. Книга написана для массового читателя, поэтому содержащийся в ней меню – включает пищу и для вегетарианца, и для мясоеда, и для любителя молочных продуктов. Это сделано не в качестве компромисса и не подразумевало отхода автора от вегетарианства, а для удовлетворения запросов всех читателей. В медицинских источниках, приверженцами других школ так называемого «исцеления», а также алопатическими приверженцами диеты, выдвигаются определенные возражения против употребления одних сочетаний пищевых продуктов и воздержания от других. Все эти возражения основаны на предположении, что человеческий желудок может легко и просто переваривать любые сочетания пищевых продуктов. Уделяется очень мало внимания опровержению этих возражений, и факты, предоставленные в книге, говорят сами за себя. Если читатель заинтересуется этой проблемой, то доказательства можно найти в работе «Ортотрофия» – второй том моего сочинения «Гигиена». Более 31 года, затраченного на изучение вопросов питания, наблюдение над молодыми и старыми, здоровыми и больными, мужчинами и женщинами, богатыми и бедными, образованными и неграмотными, около 25 лет из них потрачены на скучные практики, несомненно, дают мне право высказываться по этому вопросу с определенной степенью авторитетности. Более 40 лет я затратил на изучение диетики. Руководил лечением и питанием многих тысяч людей. К сожалению, очень немногие медики изучают диетику. Еще меньшее число из них применяют ее при лечении своих больных. Их обычный совет больным – Есть все, что вам по душе. Школа здоровья доктора Шаутона существует в Сан-Антонио 10 июля 28 года. За это время сюда приезжали больные всех частей США, Канады и других уголков мира. Прекрасные результаты, полученные и получаемые нами при лечении всех видов заболеваний, даже в тех тысячах случаях, которые объявлены неизлечимыми, свидетельствует о ценности методов и приемов, применяемых в школе здоровья. В этой книге не утверждается, что такая-то программа диет или такая-то программа сочетания пищевых продуктов излечивает болезнь. Я не верю в подобные излечения. Я убежден и готов доказывать, что во всех случаях заболеваний, в которых органические нарушения не слишком велики, Когда причина устраняется, жизненные силы и жизненные процессы, имеющие дело с нормальными жизненными веществами, восстановят здоровье и целостность организма. Пища является лишь одним из нормальных жизненных материалов. Основываясь на обязательных принципах гигиены, мы должны стараться принести больному пользу от всей совокупности гигиенических средств, поскольку только это может дать ему хороший шанс на выздоровление. Разумный читатель должен понять, что гигиенические меры являются единственной рациональной и радикальной мерой, которую когда-либо назначали больному в любое время, в любой точке света. Должно прийти время, когда все формы заболеваний будут излечиваться на широкой и верной основе гигиенических принципов. Когда будут открыты истинные принципы, окажется, что они применимы не к одному классу заболеваний. И не к одной или двум болезням, а ко всем. Одни и те же основные принципы будут применяться ко всем болезням. Даже в тех случаях, когда большую ценность имеет хирургия, гигиеническое лечение должно всегда применяться как основа хирургии. Школа здоровья идеально расположена на солнечном юго-западе США, где лето теплое, с залива дуют южные ветры, ночи летом прохладные. Зимы короткие и мягкие. Всю зиму солнечные ванны, где почва очень плодородная И где круглый год обилие лучших в мире фруктов и овощей. Эти природные преимущества, в дополнение к нашему большому опыту лечения всех форм заболеваний, позволяют предоставить больному лечение, которое нигде больше нет. В Школе Здоровья мы применяем все, что имеет отношение к жизни. Воздух, пищу, солнце, воду, отдых, сон, упражнения, чистоту, контроль над эмоциями. Физиологический отдых, голодание, также занимает важное место в нашей системе лечения. Но на первом месте устранение причины, которая вызывает болезнь. Попытка лечить болезнь без устранения ее причины равносильно попытке Протрезвить пьяницу в то время, как он продолжает пить. Наших больных кормят, используя правильное сочетание пищевых продуктов. Эти вопросы описаны ниже. Читатель должен знать, что правила сочетания пищевых продуктов, проведенные на последующих страницах, представляют собой не просто теоретические со собрания. Они полностью испытаны. Почему нужно обращать внимание на сочетание принимаемой пищи? Почему нельзя сочетать пищу как попало и есть все без разбора? Почему надо обращать внимание на такие вещи? Разве животные следуют правилам сочетания пищи? Ответы на эти вопросы просты. Начнем с последнего вопроса. Животные едят обычно очень однообразную пищу. Конечно, хищные животные не употребляют углеводов с протеинами, а также кислоты с протеинами. Белка, грызущая орехи, ест только орехи и не принимает с ними в одно время никакой другой пищи. Было замечено, что птицы едят насекомых в одно время дня, а зерна в другое. Ни одно животное в естественных условиях не имеет перед собой такого разнообразия различной пищи, как цивилизованный человек. Первобытный человек ел просто, как животное. Если мы сочетаем нашу пищу должным образом и не едим без разбора, то обеспечим лучшее и более эффективное ее усвоение. Мы не получаем пользы от пищи, которая не усваивается. Есть и в то же время портит пищу в пищеварительном тракте напрасный тракт продуктов, Но еще хуже то, что испорченная пища приводит к образованию ядов, которые очень вредны. Поэтому правильное сочетание пищи, помимо лучшего ее усвоения, защищает нас от отравления ядами. Когда страдающие аллергией научатся правильно сочетать продукты питания, исчезнут многие случаи пищевой аллергии. Такие люди страдают не от аллергии, а от неусвоения пищи. Аллергия – это термин, применяемый белковому отравлению. Неусваивание пищи приводит к отравлению, вызванному гниением. Это одна из форм белкового отравления. При ненормальном пищеварении в кровеносный поток попадают не питательные вещества, а яды. Полностью усвоенные протеины не являются ядовитыми веществами. Сознанием, основанным на большом опыте, Я предлагаю эту книгу думающему читателю в надежде, что он до конца и полностью использует полученную им информацию, которая поможет ему сделать его здоровье лучше и крепче, а жизнь более длительной и содержательной. Сомневающимся я скажу одно. Испытайте и убедитесь сами. Правильно говорят, что осуждение без исследования – это препятствие к любому знанию. Не перекрывайте себе дорогу к дальнейшим знаниям, к лучшему здоровью и к настоящей проверке тех простых правил, которые изложены в этой небольшой книге. Звездочка Шелтон. Противник мясоедения и молочных продуктов. Но эта книга написана для всех читателей, и мясоедов, и вегетарианцев, и любителей молока. Автор не навязывает своих взглядов, он их доказывает вторая звездочка что мы видим на примере так называемые неспецифические методы лечения которые лечат сразу много болезней мио миоготерапия голодание бег и тому подобное